Издательство Бомбора. Океан книг. В этой книге упоминаются соцсети Facebook и Twitter, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Ким Йонде. Феномен BTS. Полное исследование творчества айдолов. Читает Егор Браун. Вступление. Попытка раскрыть секрет феномена BTS. Переломный момент в развитии музыкальной индустрии Кореи наступил в первой половине 90-х годов с появлением SOTA and Boys, популярная южнокорейская группа, существовавшая в 1992-1996 годах. Песни из просто популярных мелодий стали превращаться в явление, близкое к американской поп-музыке по уровню современности и концептуальности. Во второй половине 90-х годов начала формироваться полноценная систематизированная музыкальная индустрия. В начале 21 века корейская поп-музыка вышла за узкие рамки внутреннего спроса на мировой рынок и получила новое имя – кей-поп. Внутри этого нового музыкального жанра возникло два ключевых явления, которые можно назвать феноменами. Во-первых, это, конечно же, песня Gangnam Style саи, 2012 год. Сай, южнокорейский исполнитель и автор песен, продюсер, основатель агентства P-Nation. Самый известный мировой хит за всю историю корейской поп-музыки, который стал вирусным и вызвал появление бума вокруг кей-поп. Во-вторых, это феномен Bangtan Saniondan, или BTS, о котором я и намереваюсь говорить в этой книге. При появлении чего-либо нового, люди всегда ищут этому самое понятное, простое и четкое объяснение – я прекрасно понимаю логику, которой они руководствуются. И так как моя задача заключается в проведении анализа подобного нового явления, я постараюсь по возможности дать ему понятное и точное объяснение. Однако изучение, преподавание музыки, а также работа музыкальным критикам научили меня тому, что возможность досконального и точного анализа таких явлений вещь зачастую нереальная. Безусловно, у любого явления в массовой культуре есть определенные причины, приведшие к его появлению, но их никогда нельзя объяснить целиком с позиции логики. Условия, в которых эти феномены возникают, как правило, поддаются логическому разбору, но при этом велика вероятность того, что саму сущность этих явлений не объяснить парой слов или одним-двумя предложениями, так как она слишком сложна и имеет много уровней. И так называемый феномен BTS – именно такой. Чем выделяются BTS? В чем суть их феномена? О чем говорит нам их успех? Люди часто задают подобные вопросы, ведь я много времени посвятил исследованию музыки и деятельности BTS. Возможно, это вас разочарует, но в своей книге я намеренно не даю четких и прямых ответов на такие вопросы. Более того, я искренне рекомендую вам не верить людям, которые говорят, что знают точные и окончательные ответы на них. Объяснения, интерпретации и в чем-то заблуждения относительно того, чем выделяются BTS и в чем секрет их успеха, безусловно, у каждого будут свои. В зависимости от человека, его специализации или интересов. К сожалению, насколько мне известно, на сегодняшний день не выходили исследования, в которых должным образом проводился бы анализ сути феномена. Все от того, что концентрируемся на результатах успеха группы и не берем во внимание весь творческий процесс и тот путь, который она прошла. BTS достигли своего успеха не в одночасье и не по мановению волшебной палочки. Успех их стал результатом всего того, через что группе пришлось пройти от самого дебюта до сегодняшнего дня. В этой книге я предлагаю рассмотреть путь группы, начиная с 2014 года, когда она развернула активное наступление на американский музыкальный рынок, а также с различных точек зрения проанализировать феномен BTS, который группа создавала совместно с фанатами. И я считаю, что этот процесс нужно начать с прослушивания музыки, вникая в мировоззрение группы, а не с громоздких объяснений или анализа. Люди легко забывают, что BTS в первую очередь музыканты. В итоге любой анализ сводится к обсуждению количества записей, денег или достижений. Подобные рассуждения интересны, но нередко в них теряется суть, и они оказываются пустыми. BTS – музыканты, и главный секрет их притягательности и успеха кроется именно в их музыке и выступлениях, однако немногие готовы основательно и глубоко погрузиться в изучение их музыки. Музыкальный анализ – слишком абстрактная и сложная вещь, и считается, что музыка айдолов не требует настолько серьезного отношения. Эта книга предлагает искать ответы на все вопросы непосредственно в музыке группы. Однако речь идет не о бесцельном прослушивании. Если не знать историю и современное развитие популярной музыки, не чувствовать схожесть и различия с ней, не рассматривать феномен музыки BTS в рамках общемировых трендов, а не только кей-поп, то невозможно будет легко ответить на все почему и зачем. Именно в постоянном изучении и критическом анализе музыки и заключена моя роль. Большая часть книги посвящена всестороннему анализу 16 альбомов, записанных участниками группы. Имеется в виду количество альбомов на момент написания книги и ее публикации в 2019 году. Такая структура может быть неудобна слушателям, но для меня это естественный и безболезненный выбор. Чтобы написать эту книгу, я заново прокрутил всю и так заслушанную дискографию BTS, вновь на бесконечном повторе слушал все студийные альбомы ребят, все отдельные записи и сольные альбомы, и заново проанализировал всю их деятельность. Нередко случалось, что я настолько погружался в песню, что в голову не шли никакие мысли. Однако я, стараясь с позиции музыкального критика тщательно проанализировать, в чем смысл и притягательность этих песен, Одновременно с этим стремился и к тому, чтобы книга могла стать путеводителем для тех, кто столкнулся с музыкой BTS впервые. И поэтому, переслушивая песни вновь и вновь, старался найти новые подходы. С этой точки зрения моя книга является сборником критических заметок, обзоров и аннотаций. Здесь есть ответ на вопрос, как эта группа достигла таких сенсационных вершин. Естественно, о таком не расскажешь в двух словах или даже двух предложениях. Понять такое можно только благодаря изучению всех песен, текстов и шагов группы на ее пути к успеху. Я ни в коем случае не лукавлю. Было бы замечательно, если бы вы, слушая мою книгу, взяли свои любимые колонки или наушники и заново открыли для себя музыку BTS и отследили их творческий путь. Вы также сможете сравнивать свои ощущения от музыки с видением музыкального критика. И, наконец, я надеюсь, что к моменту, когда вы прослушаете эту книгу, у вас будет ответ на вопрос, в чем же кроется секрет успеха BTS и их суть. Пьешь теплый чай и смотришь на Млечный Путь. Цитата из песни BTS Magic Shop, вышедшей в альбоме Love Yourself Tear в 2018 году. Февраль 2019 года, Сиэтл, США. Ким Юн музыкальный критик.